Хэнкок Парк, 6.12 вечера. Терминатор нажал на защёлку магазина, отшвырнул расстрелянную обойму и перезарядил свой кольт с лазерным прицелом. Он постоял над окровавленным телом Сары Хэлен Коннор, которая ещё содрогалась в последних спазмах агонии, и снова поднял пистолет. Алая метка лазерного прицела Замерла на лбу женщины На тот случай, если потребуется еще одна пуля Больше стрелять не понадобилось Он вынул из кармана своей куртки нож И быстрым точным движением Сделал разрез на левой ноге женщины Чуть повыше лодыжки Расек мышечную ткань до колена И запустил пальцы в еще не остывшую плоть Обнажая блестящую белую кость Того, что искал, он не нашел. Вторая ликвидация, а результат опознания объекта отрицательный. Он спрятал нож, поднялся, продумал дальнейшее действие. Из трех женщин по имени Сара Коннор, адреса которых указаны в телефонной книге, две перестали существовать. Остается одна, Сара Дженнет Коннор. Скорее всего. Она является искомым объектом. Он определил стратегию поиска. Он возвращается на свою базу для перевооружения, затем проводит заключительную операцию. Терминатор решительно шагнул на улицу в догорающий мартовский день. Санта-Моника, спортивно-оздоровительный центр «Красота и здоровье». Шесть восемнадцать вечера. Сара свернула на стоянку возле двухэтажного здания оздоровительного центра. Она соскочила с мотоцикла и направилась к длинному, приземистому зданию, которое, несмотря на деревянную обшивку и желтоватую окраску стен, походило скорее на тюрьму, чем на спортивное сооружение. Она помахала девушке за стойкой, и та показала ей на дверь секции аэробики, Впрочем, Сара могла бы и сама с легкостью отыскать подругу. Рев тяжелого рока, слышный в коридоре, безошибочно указывал, где занимается джинжер Сара толкнула тяжелую дверь, и ее сразу обдало душной волной нагретого воздуха, хотя в зале не прекращал жужжать кондиционер. Мелодия Денниса Уильямса, от которой дрожали стены, вдохновляла стайку отдувавшихся девиц на тело движения, изящества и непринужденность которых напоминали о лучших традициях муштры в прусской армии. Джинджер громко отсчитывала такты и гоняла своих подопечных не хуже сержанта в лагере начальной военной подготовки. Девушки в цветных колготках скакали, тряслись, молотили руками и ногами, и все это называлось красивым словом «Танец!» Лишь несколько человек внимательно следили за тем, как чисто и элегантно выполняет упражнение, неутомимое Джинджер, и более или менее удачно подражали ей. Большинство же имели такой вид, словно только что разделались с порцией Биг Джеффа и теперь страдают от неизбежных последствий обжорства. А Сария никакие тренировки не требовались, при ее 34-часовой рабочей неделе в ресторане. «Раз, два, три, четыре! Растянулись!» — командовала Джинджер, которая была полностью в своей стихии. Но после трех минут этой вакханалии даже Деннис Уильямс истощил свои возможности, и пленка подошла к концу. В наступившей внезапной тишине раздавалось лишь посвистывание и шорохи микрофона, до да жалобные охи джинжер с победным выражением осмотрела свою гвардию и самодовольно спросила «Здорово было сегодня, да?» Свой энтузиазм девицы выразили краткими репликами малопристойного содержания. «Ну уж нет, или вы правильно понимаете свои задачи, или мы переходим на более интенсивную программу», — да весь от смеха заявила джинжер Пока джинжер Облачалась в свой обычный свитер и джинсы, Сара сидела в раздевалке. «Неужели имя совпадает?» Сочувственно спросила джинжер «В том-то и дело!» Сара смотрела отсутствующим взглядом на стенку шкафчиков и крутила в пальцах провода наушников. Джинжер изобразила привидение из фильмов ужасов и зловеще завывая подступила к подруге. «Маленькая Сара не знала!» что ждет ее на пути домой после долгого трудного дня. Темно, и навстречу ей. Нет, джинжер просто невыносимая выдумщица. Сара прыснула. Хватит тебе. Я всегда знала, что ты прославишься, Конор, заметила джинжер отбирая у Сары наушники и распутывая провод. У меня такое странное чувство, как будто это я умерла, продолжила Сара. Ну и как оно там? «Не холодно для бикини?» «Мне кажется...» «Не занимайся ерундой!» «Прекрати же, джинжер «Извини, что ты хотела сказать?» «Мне вдруг пришло в голову, а что если бы вместо той женщины убили меня? Что останется после меня?» «Я хочу сказать, изменится ли что-нибудь от того, что есть я или меня нет?» джинжер сощурилась. «Ты на полном серьезе!» Сара кивнула. Джинджер задумалась. «Ты всегда вовремя вносила свою долю квартплаты!» Поделилась результатами своих размышлений Джинджер. это уже немало! Зато тебя ничем не прошибешь!» Вскинулась Сара. Джинджер пришлось таки оставить свой легкомысленный тон. Она обняла Сару за плечи и прошептала ей на ухо. «Ты у меня самый замечательный друг!» Она улыбнулась Саре и поспешила добавить. «Идем отсюда!» сердце разрывается на тебя глядя Они зашли в зал, где на силовых снарядах тренировались мужчины. Сара хотела еще раз повидаться с мэтом. Джинжер продефилировала к скамье, на которой лежал парень и качал пресс. Мэт стоял над ним, проверяя правильность движений. Джинжер принялась демонстративно разглядывать парня. парнидышишь неправильно наставлял его мэт. «За снаряд надо браться вот так!» «А, Джин, привет! Смотри, я покажу тебе, как надо качать!» Мэт согнался с камьей мускулистого малого, сам лег на его место и начал легко двигать тяжелую гирю. «Вверх-вниз! Вверх-вниз!» Разозлившись от избытка проявленного к ней внимания, джинжер подобралась к мэту сзади. Он как раз опускал гирю. Улучив момент... Джинжер передвинула стрелку тяжести на отметку шестьдесят фунтов. Мэт продолжал качать. Он напрягся перед тем, как поднять вес, и глаза его чуть не вылезли из орбит, но он совладал с собой и выжил вес. "Спасибо, Джинжер", только и сказал он. Она не собиралась останавливаться на достигнутом. Положила руку юноше Наталью, впилась в него долгим Откровенным взглядом. «Ничему хорошему ты у этого слабака не наберешься. Развели тут обучение во сне. А ты посмотри на него, мэт Тебе самому впору брать у него уроки». джинжер повернулась к мэту и ткнула его кулаком в живот, напоминающий каменную стену. «Так я и думала», — разочарованно протянула она. «Не мышцы, а спагетти». Она попыталась ущипнуть могучую руку. «Позор!» «Бицепсы, как тряпочки! Живот, кисель!» Она снова обратилась к парню, который уже не знал, куда ему деваться. «А вот этот человек работает над своим телом, если, конечно, присутствующие понимают, о чем идет речь!» Терпению мэта пришел конец. Он издал глухой рык и схватил не успевшую вернуться Джинджер. Как она не сопротивлялась!» Он поднял ее над головой точно легчайшие из спортивных снарядов. «Ну как, Джин, не утомилась?» «Поцелуй меня!» — вкратчивым голоском попросила она. это не нужно было просить дважды. Он осторожно поставил ее на пол и немедленно подчинился. «Ты прелесть!» — сообщила джинжер и погладила его покрасневшие щеки. К ним подошла Сара. «Привет, Мэтт!» М кивнул ей. Джинджер наградила его звонким поцелуем, оставив на шее яркое пятно помады. Пока Джинджер выясняла отношения с мэтом, Сара отошла к питьевому фонтанчику в конце зала. Высокий атлет с темными волнистыми волосами оторвался от своих упражнений и окинул Сару взглядом истинного супермена: « Привет, я тебя уже видел тот. Это и классная девчонка! «Я запомнил тебя! Меня зовут Марко!» Бодительность Джинджер обмануть было непросто. Она прекратила возню с Мэттом и наблюдала, как замешательство Сары сменяется некоторым интересом. Она критически покачала головой. «Привет, я Сара!» Она протянула руку, которую Марко поцеловал. К такому повороту событий она не была готова. Стремительно одернула руку и, сама не зная почему, обтерла ее сзади о шорты. Марко еще не исчерпал свой репертуар. Он склонился к ней и выразительно прошептал, «Если ты не занята сегодня вечером, могу показать, как лучше провести время». Сара не успела придумать, как бы ей его отшить, но тут к ним подошла джинжер, с самым небрежным видом, Она оттянула резинку его спортивных трусов, презрительно скользнула взглядом в темнеющую перед ней глубину. «Не стоит терять время! Пойдем, Сара!» — процедила она. И прежде чем Сара успела ответить, она схватила ее за руку и потащила к двери, оставив Марка в изумлении. джинжер была очень довольна собой. В считанные минуты ей удалось с блеском применить Два вида смертоносного оружия из арсенала настоящей женщины. Заявить о своем полном господстве на подвластной ей территории и оставить за собой последнее слово. «Ну, спасибо тебе», — сказала и сара «Еще десять секунд, я бы сама с ним разобралась». Джинджер от души расхохоталась, не замечая двусмысленности слов Сары. «Не сомневаюсь, но лучше побереги свой пыл» для сегодняшнего свидания с мистером Порше. Управление полиции Лос-Анджелеса, 6.31 вечера. Эдвард Теодор Тресклер, негр, вышел из бара. Тут же его захватил и понес напряженный людской поток, шумно растекавшийся по коридорам отдела тяжких преступлений Лос-Анджелеса. Здоровенный негр, лет сорока с небольшим, держал в руках чашку дымящегося кофе и спешил вместе со всеми, обходя встречные препятствия, тормозя на поворотах с грацией медведя, вставшего на роликовые коньки. Он обогнал двух полицейских, конвоировавших заключенного в наручниках, и во избежание столкновений пошел дальше, уже держась правой стены. «Да нес такие!» «Ни капли не пролилось!» — мысленно поздравил он себя, подходя к двери кабинета и, удачно завершая исполнение своего коронного номера, глоток кофе, затяжка сигареты, порцию жвачки. Все одновременно и на полном ходу. Его откликнул сержант Хэлл Вукович, который уже обыскался своего шефа. Тот подождал, пока запыхавшийся Вукович нагонит его. Сержант сочувствующим взглядом дотронулся до его руки, указывая на две папки с документами. «Погодите, тут есть для нас кое-что новенькое. Правда, такое, что в обморок упадешь?» Трекслер дернулся и пролил горячий кофе на руку. Сержант протянул ему одну из папок и открыл дверь в кабинет. Трекслер со вздохом поставил на стол полупустую чашку. Значительная часть кофе была у него на костюме. Он водрузил на нос очки. В папке находилась цветная фотография размером 8 на 10. Труп женщины на полу, буквально залита кровью. — Что тут? — спросил Трекслер, нетерпеливо пощелкивая ногтем по снимку. Вукович присел на край стола залитого кофе. Губы его нервно дернулись. Искривились в некоем подобии улыбки, которая, помимо воли, появляется в самый неподходящий момент. «Труп женщины? Сам вижу!» Трекслер внимательно изучал фото. На своем веку он всего перевидал. «Зрелище не для слабонервных, но и к этому привыкаешь». Вукович поднес спичку к незажженной сигарете, торчавшей во рту. «Сара Хелен Коннор, 35 лет». В нее всадили шесть пуль с расстояния в 10 футов. Оружие крупного калибра. Трекслер поправил на носу очки. «Сам вижу!» Сержант положил перед ним вторую папку. «Это что?» «Труп номер два?» Как само собой разумеющееся, доложил Вукович. «Фотографии прислали во второй половине дня из полицейского отделения Белли?» Трекслер взглянул на второй снимок. «Понятное дело, что труп, но от этого не легче. Тело изрешечено пулями, плавает в собственной крови». «Тут что-то не так», — заметил он, всем своим видом подчеркивая, готовность выслушать подчиненного не перебивая. Вытянул из-под фотографии отпечатанный на машинке листок и с видом факира, готовящегося сразить публику, поднес его к самым очкам Трекслера. «А теперь прочтите имя Эд!» Инспектор мельком посмотрел на бумагу и замер. Медленно перечитал, словно не веря своим глазам. «Сара Эн Правильно?» Вукович кивнул. Но Трекслер как будто все еще не до конца уверился, что все происходящее не очередной розыгрыш коллеги, обладавшего весьма оригинальным чувством юмора. Он выжидательно воззрился на сержанта, который на этот раз был абсолютно серьезен. «Что за ерунда?» — раздраженно буркнул Трекслер. Вукович пожал плечами. «Шутки кончились?» «Тут вот еще какое дело!» — мрачно продолжил он и, порывшись в папке, вынул новые снимки. На том и на другом, крупным планом, ноги каждой жертвы. кожа снята чулком Точно чудовищная обертка, обнажающая страшное кровавое мессиво. Неуловимое чувство тревоги не покидало Трекслера, рассматривавшего идеально ровные, совершенно идентичные надрезы на обеих фотографиях. Такое впечатление, что надрезы сделаны машиной, а не рукой человека. Его переполнила ненависть к подонку, совершившему это зверство. Полицейские склонились над зловещим снимком, обмениваясь негромкими замечаниями. «Служители культа у могилы, в которой погребен здравый смысл!» «Левая нога каждой жертвы рассечена во всю длину, разрезы идентичны, один почерк», добавил он, хоть это было ясно, как дважды два, «со странностями клиент, мать его, за ногу!» Проблеск нервной улыбки вновь тронул его губы. Трекслер еще раз посмотрел на снимки, убрал их в папку. Ему предстоял долгий вечер. Мысли Гуковича приняли другой оборот. Представляете, какой хай поднимет пресса? Трекслер удовлетворенно покачал головой. — Еще бы! Им только дай повод пройтись на наш счет! Кровавая жатва одного дня! Он открыл ящик стола, порылся в поисках аспирина, которого нет, когда нужно. Дьявольщина! Он чувствовал, что сегодня разболится голова. Вукович потянулся и достал с верхней полки початую бутылку минеральной воды, перебросил ее шефу. «Не нравится мне все это!» Сказал он больше самому себе.